На дуэли присутствовал секундант Дантеса, секретарь французского посольства Виконт Даршак. О дуэли знал отец Дантеса. Данзас отметил, что лично он о дуэли узнал в день ее совершения и поэтому не знает, кто еще о ней знал. 4 февраля 1837 года полковник Галахов представил свой рапорт командиру Лейбгвардии конного полка и ее императорского величества, генерал-майору и кавалеру-барону Мейендорфу под грифом «Секретно». В этом рапорте он докладывал, что произвел следствие и изложил суть ответов Дантеса и Данзаса с приложением своих предписаний. Обращает на себя внимание тот факт, что рапорт Галахова был секретным. Ответом на это может быть только одно обстоятельство. Ограничить круг лиц, могущих знать о результатах опроса. Следует также отметить, что полковник не имел права опрашивать секретаря французского посольства Даршака и посланника нидерландского двора Геккерина, на которых ссылались в своих показаниях Дантес и Данзас. Военно-судебная комиссия. На день раньше, 3 февраля 1837 года, по личному указанию Николая I, была создана военно-судебная комиссия при Лейб-гвардии конном полку. В комиссию вошли Презусом-председателем, флигель-адъютант, полковник и кавалер Бреверн-Первый, асессорами-членами, ротмистер Бабалкин, поручики Аненков, Шигорин, корнеты Чечерин и Ассаргин, а для производства дела назначен аудитор Маслов. Аудитор незамедлительно направил свой рапорт от имени комиссии командиру кавалергардского его величества полка, свиты его императорского величества, генерал-майору и кавалеру Гринвальду, в котором известил, что на основании приказа по отдельному гвардейскому корпусу от 29 января 1837 года за номером 141 Поручка барона Геккерина, забывшую между ним и камергером двора его величества Пушкиным дуэль, командир полка генерал-майор Мейндорф 1 февраля за номером 148 предписал комиссии судить его военным судом, содержав под арестом. В связи с этим Маслов просил Гринвальда представить в комиссию формулярные и кандидные списки на Дантеса с уведомлением, где он содержался под арестом, а также обеспечить его явку в 9 часов утра 5 февраля в комиссию в казарме полка на квартире Презуса Бреверна. 5 февраля 1837 года в комиссию поступили документы запрашиваемые на Геккерина. Из них явствовало, что поручик барон Георг Карл де Геккерин был католического вероисповедания, 25 лет от роду, из воспитанников французского королевского военного училища Сент-Сир. В части, касающейся информации о родителях, было записано – За неполучением сведений неизвестно. В графе чины отмечалось корнет с 1834 года, поручик с 1836 года. В походах не бывал. Засмотры учения и маневры удостоился, в числе прочих, получить высочайшее благоволение. Владеет русским, французским и немецким языками. Выговоров по службе не получал, штрафов и арестов не имел. Женат на фрёлине двора Ее императорского величества Екатерине Гончаровой.